И все же так далеко. «Как долго она не идет!» — вздохнула Кэри. Ребята сидели на кровати в заброшенном коровнике. Земля там была вытоптанной и пыльной, в углу гнила куча сероватого сена. За пустым дверным проемом лежало унылое поле, над которым тяжело нависло темное грозовое небо. Это было зловещее место, как заметила мисс Прайс, и достаточно уединенная, чтобы спрятать там кровать. Сама мисс Прайс ушла, завернувшись в свой черный плащ с метлой в одной руке и саблей в другой, посмотреть, чем можно помочь Эмилиусу. «Ее нет уже около часа», — сказал Чарльз, подходя к двери. Между тучами протянулась узкая щель, пропуская вниз к деревьям, и изгородем какой-то неестественный серо-синий свет. Небо вдруг озарилось дрожащей вспышкой зорницы, и над крышей прокатился раскат грома. Чарльз отпрянул. — Я аж испугался. — Может, пойти поискать ее, как ты думаешь? — спросила Кэрри. — А кровать? Кто-нибудь должен за ней присматривать. — Никто сюда не придет, — возразила Кэрри. Все ушли смотреть на казнь. «По-моему, надо или всем идти, или всем оставаться. Только не разделяться». Чарльз задумчиво посмотрел за поле в сторону калитки, выходящей на дорогу. «Давайте тогда все пойдем», — решил он. В дверях Кэрри обернулась и взглянула на кровать. «Та вызывающе блестела, утопая в пыли и клочьях соломы. Интересно, увидим ли мы ее снова?» — подумала Кэрри. По дороге ребята с любопытством озирались по сторонам, разглядывая неровные ряды домов и пустынные сады в мрачном грозовом освещении. То, что они видели, не слишком отличалось от знакомых им уголков Англии. Новые дома сжались рядом со старыми. Под внезапным порывом ветра скрипнула трактирная вывеска, но в трактире было пусто. Все ушли смотреть казнь. «Смитфилд», — сказал Чарльз, — «где мясные ряды?» Это на самом деле часть Лондона, а похоже на деревню. Лошади, запряженные в повозке, были привязаны к столбам. Между домами слонялось множество чуть живых от голода кошек и шелудивых со свалявшейся шерстью собак. В сточных канавах валялись обглоданные кости, тряпки, погнутые крышки от кастрюль, навязчиво пахло дубленными шкурами. Все отчетливее стал доноситься шум толпы. «Смотрите!» – прошептала Кэрри. Из конюшни выводил лошадь богато одетый человек. На нем были кожаные сапоги, доходившие ему почти до бедер, и камзол. На его запястье до самых пальцев не спадали кружева, а на плечах неуклюже шевелились концы огромного темного парика. Поравнявшись с ним, ребята почувствовали, что от него пахнет духами. Незнакомый, богатый, пряный запах. причудливо смешивался с вонью от дубленных кож. Приготовившись сесть верхом на лошадь, человек взглянул на ребят. На его бледном лице было написано явное неодобрение. Кэрри нервно подняла руку, чтобы прикрыть английскую булавку. Но он смотрел не на одежду. Должно быть, его волновали соображения более глубокие. «Бедняга, гибнущий на костре», — произнес он, когда ребята проходили мимо. Прекрасное зрелище для детей. Кэрри испуганно на него покосилась. Она чувствовала то же, что и вы обычно чувствуете, если совершенно незнакомый человек заговаривает с вами сердитым голосом. Когда позади смолкло не копыт, ребята пошли молча. И каждому казалось, что это его вина в том, что Эмилиуса должны сжечь заживо. Неожиданно перед ними открылась площадь, а точнее луг. и ребята присоединились к толпе. То, что увидела Кэрри, напомнило ей не то какую-то полузабытую картину, не то исторический фильм. Только в жизни все было красочнее, чем на картине, и грязнее, чем в историческом фильме. На деревьях и заборах гроздьями висели мальчишки, за каждым окном теснились люди, Перекрывая гомон толпы, одни и те же голоса выкрикивали что-то монотонно и невнятно. Кэрри подскочила от неожиданности, когда прямо у нее за спиной загорланила торговка. «Отличные лимоны и апельсины! Апельсины и цукаты!» Подобраться поближе к костру ребятам не удалось. Они оказались зажатыми между толстухой с тремя детьми и подобием изгороди, которой был обнесен загон для скота. Краснолицая толстуха, в белом чепце, поверх которого была надета шляпа, делила между своими детьми пирог. От пирога пахло корицей, и Кэри почувствовала, что проголодалась. Она поставила ногу на нижнюю перекладину загородки и втиснулась между мальчишками, сидевшими наверху. Вот теперь ей был виден костер. Он почти не возвышался над толпой, Два человека с перекинутыми за спиной мушкетами возились с веревками. Когда они отодвинулись, Кэрри увидела Эмилиуса, поникшую, скособочившуюся фигуру. Но где же мисс Прайс? Чарльз пристроился рядом. Кэри услышала, как он вскрикнул при виде Эмилиуса, а потом Пол потянул ее за полу халата. «Можно в ней риску?» Кэрри слезла. Пол еще слишком маленький, чтобы смотреть, как сожгут Эмилиуса. Он даже знать об этом не должен. «У нас нет денег на ириски», — ласково объяснила Кэрри. Но оглянулась и действительно увидела торговку с подносом, которая направо и налево продавала ириски и леденцы на палочках. Толстуха с тремя детьми дала Полу кусок пирога и с любопытством оглядела ребят. «Заметила, как мы одеты», — подумала Кэрри. Толпа неожиданно умолкла. Рядом с костром кто-то что-то говорил, но Кэрри не удалось ни увидеть этого человека, ни разобрать слова.